Церковь в волю попользовалась развязанными захватчиком руками. За период монгольского господства она успела практически извести язычников, сознательных и последовательных, по крайней мере, в большинстве крупных городов Руси. Как выше было уже сказано, всякая хула на православную веру и церковь каралась смертью. Грех было упускать такой шанс расправиться с поганами. Нехристианская природа самой ордынской власти церковь не смущала и не мешала ей прогибаться перед ханами, как потом не помешает прогибаться перед безбожниками-комиссарами. Честное слово, если церковь и впрямь невеста Христова, значит рогатый бог – это именно Христос, а не кельтский цернун. Не зря Сергей Есенин мазал ворота монастырей дегтем, как поступали в русских деревнях с жилищами по тоскух. Несколько по-иному обстояло дело в Великом княжестве Литовском, но это немного другой вопрос, мы его рассмотрим позднее. Пока еще несколько слов о тех, кто оставался верен в вере пращуров на землях несчастного Северо-Востока. А такие были. Очень любопытное сравнительное описание поганых язычников и христиан дал живший в конце XIII века епископ Владимирский Серапион, лицо которое трудно заподозрить в любви к язычникам. Хотя в целом, конечно, лицо любопытное выступал против истребления волхвов, скажем. Его предшественник, епископ Митрофан, был, кстати, единственным епископом Северо-Восточной Руси, погибшим во время нашествия. Этот человек, опять же, единственный среди русских владык, до конца вдохновлял защитников города на сопротивление и сгорел в осажденном соборе. Если Серапион был его выжившим учеником, не удивлюсь его честности. Все же в любой структуре могут найтись один-два порядочных человека. Итак, Сочинение Серапиона «Слово о маловерии» «Печаль глубокую ношу в сердце своем о вас, дети мои. Никак не измените вы дурных своих привычек, Все богомерзкое творите вы на погибель души своей. Правду отринули, любви не имеете, Зависть и лесть процветают в вас. Лучше же, братья, отойдем от дурного, оставим все злодеяния, разбой, грабежи, пьянство, прелюбодейство, лихоимство, обиды, воровство, скупость, лжесвидетельство, гнев, ярость, злопамятство, ложь, клевету, ростовщичество. Почему о безумии своем не скорбите? Даже язычники закона Божьего не ведая, не убивают единоверцев своих, не грабят, не обвиняют понапрасну, не клевещут, не крадут. Не заряться на чужое, никакой язычник не предаст своего брата. А если кого постигнет беда, то искупят его и в нужде его помогут ему, и найденное на торгу всем покажут. Мы же считаем себя православными, крещены во имя Божье, и заповеди его слышали, но всегда неправды исполнены и зависти, и немилосердия. Братьев своих грабим, неверным их продаем, если бы могли, доносами, завистью свели бы друг друга. Как видите, читатель, создается любопытное впечатление. Послушать Серапиона – язычники, вместилище всех добродетелей и образец для подражания. А вот христиане – просто моральные уроды какие-то. Впрочем, вспомним монаха Зосиму и не будем особенно удивляться. Очень возможно, что Серапион знал, что писал. Очень возможно, что это его горькое «мы» вообще относится не просто к прихожанам, а к людям церкви. О сложностях с применением к среднему священнику времен монгольского господства на Руси слово «мораль» мы уже говорили. А вот второе упоминание о русском язычнике, уже XIV века. Преподобный Пафнутий Боровский рассказывает, что некая монахиня, надо думать за особые заслуги, была живой взята на тот свет, а потом отпущена на землю, передать впечатление. Так вот, помимо прочего, она наблюдала там на полдороге между адом и раем пса лежаща, одетого шубою соболью. Сопровождающий монахиню в ее познавательной экскурсии гид архангел ответил на естественный вопрос монахини, что бы это значило, что перед нею язычник милостивый и добродетельный, неизреченный ради его милостыни, избавил его бог от муки. Но он не подщился стяжать истинную веру, не породился водою и духом и потому недостоин был войти в рай. А был он так милостив, что искупал всех от всякие беды, откупал должников, посылал по ордам и выкупал пленных христиан, даже птиц выкупал и выпускал на волю. Как видим, перед нами не христ, кордом непринадлежащий, и судя по всему земляк тех христиан, что выкупал в ордах. Стало быть один из последних русских язычников, и, как видно по масштабам благотворительности, человек не бедный. Во времена преподобного пафнутия таковые, по всей видимости, встречались. Еще раз демонстрирует отношение христиан к некрещенным землякам то, что этот, судя по описанию, почти святой человек для Пафнутия даже не человек, а пес. Еще бы, ведь сам Иисус уподобил язычников псам. Евангелие от Марка, глава 7, стих 27, Евангелие от Матфея, глава 15, 22-28 стих. Кстати, это сравнение очень любили немцы-католики, навязывавшие христианство варягам. Зато, кстати, в раю наша монахиня-путешественница видела не кого-нибудь, а Ивана Даниловича Калиту, того самого московского князя, что вместе с ордами узбека жёг мятежную тверь и собирал дань для хана. Вот такая расстановка симпатий у христианского пастыря. Язычник, выкупающий пленных христиану ордынцев, это даже не человек, а всего лишь собака из милости, прикрытая шубой в знак его добрых дел, а ордынский полицай в раю. К этому трудно добавить что-либо, кроме одного обстоятельства. Его отмечает в своей истории церкви Антон Карташов. Православная церковь за все века иго так и не выкупила ни одного пленника. Ни одного. Кстати, при всей своей мерзости национальное предательство церкви отнюдь не было беспрецедентным. Достаточно посмотреть, как несколько позже избавления Руси от татарского ерма вели себя византийские церковники на своей собственной земле, на родине православия, чем они расплатились с тысячу лет кормившими их страной и народом. Вот что пишет православный исследователь Вячеслав Крыжиновский о политике греческой церкви во времена турецкого господства. Завоевание Константинополя турками в 1453 году принесло радикальные изменения в юридическое положение Константинопольского патриаршего престола в смысле расширения его полномочий. Султан передал новому патриарху Геннадию II халарию не только право церковного возглавления всех христиан своей империи, но и наделил его гражданскими полномочиями, как милит баши. Посредством особого государственного рескрипта Константинопольский первый иерарх включался в служебную иерархию Османской империи и получал ранг визиря, который давал ему право выступать в качестве главы православного населения империи и даже иметь в своем распоряжении специальный отряд янычар. Наряду с религиозным судом ему была передана также компетенция гражданского судопроизводства. По отношению к султану и государственной администрации его персона объявлялась неприкосновенной до толе, доколе он действовал в рамках дозволенного и не выходил из круга своих полномочий. Таким образом, константинопольский владыка при своих новых хозяевах сделался настоящим патриархом. В полном смысле этого слова. Термин «милетбаши» соответствует греческому понятию «этнархос». Он назначает главу группы народа. Таким образом, согласно исламскому религиозному законодательству, патриарх стал обладателем полноты светской и духовной власти над сею, порабощенной христианской айкуменой. Под владычеством турок Константинопольская церковь стала обладать такой властью, какая оказалась недостижимой даже в самые счастливые времена Византийской империи. Греческая церковь во время турецкого ига представляет собой ужасающее явление. За 300 лет агарянского рабства на Константинопольском престоле сменилось 150 патриархов. То есть в среднем каждый патриарх занимал свой престол не более двух лет. Но вызвано это отнюдь не гонениями. Греческие архиереи своими интригами часто давали повод туркам произвольно распоряжаться патриаршим престолом. Понадобятся султану или великому визирю деньги, они не слагают одного патриарха и ставят на его место другого, который по обычаю вносит пескизий. Не внесет патриарх обычной ежегодной подати – хараджа. Его не излагают и ставят другого, с которым повторяется то же. Турецкое правительство, поступая так, довело патриаршее достоинство до крайнего уничтожения. Должность патриарха сделалась должностью чиновника, назначаемого и увольняемого правительством. Николай Талберг. История христианской церкви. Том 2. Москва. 1991 год. Страница 58. Симония, продажность и коррупция в церковной среде, торговли церковными должностями, процветала повсюду, начиная с патриарха и кончая низшим клиром. Патриархи и епископы перекупали друг у друга престолы и кафедры, иногда по нескольку раз, и полностью зависели от воли Магометан. Новоназначенный патриарх получал от султана ферман, утвержденную грамоту, и без него никто не имел права вступать в свои обязанности. Главнейшей обязанностью греческих епископов было собирать для турецкого племени харадж, подать, со своих подданных рая скота, как унизительно именовали христиан турки. Поборы в пользу турецкой казны были очень велики. В этих условиях греческие епископы, по сути, исполнявшие роль мытарей, вызывали всеобщую ненависть. Они не только ничем не отличались от турецкой администрации, но и сами являлись частью ее репрессивного аппарата. Раболепство константинопольских патриархов перед султанами не имело никаких разумных границ. Даже когда дело касалось свободы своих же братьев-греков, боровшихся за освобождение от турецкого иго, константинопольская церковная власть вела себя с извращенной подлостью. Так, например, когда в 1821 году султан Махмуд зверски подавил восстание греков в Влади и на островах Архипелага, Патриарх Григорий V в порыве верноподанничества издал специальную отлучительную грамоту против восставших. Сравнив их борьбу с предательством Иуды, патриарх призвал восставших к повиновению турецкой власти. «Ничто так неизвестно», – вещал Григорий V, – «как то, что благодарность к нашему благодетелю султану составляет самую первую из всех добродетелей, и что только порочнейший из людей воздает за добро неблагодарностью». Но если неблагодарность направлена злостным, мятежническим образом против нашего общего благодетеля и покровителя, против нашего светлейшего правительства, то она становится безбожную и отвратительную, потому что Христос сказал «всякое царство и всякое господство от Бога». Здесь не только явное искажение текста послания Римлянам, глава 13, стих 1, но приписывание слов апостола Павла Иисусу Христу. Таким образом, кто сопротивляется поставленному над нами Богом правительству, тот сопротивляется Божию повелению. Ближайшие преемники Григория V на патриаршем престоле, безропотно повинуясь султану, направляли аналогичные грамоты, увещевая соотечественников добровольно покориться порте. Всех их, однако, превзошел патриарх Анфим III 1822-1824 года, который заявил буквально следующее – Провидение изобрало владычество османов для замещения поколебавшейся в православии Византийской империи как защиту против западной ереси. То есть, согласно этой безумной теории, турки – суть божьей избранники, преемники Византийской империи и покровители православия, защищающие раю от латинизации. Собственно, цитаты можно продолжать. Добавить, например, как во времена русско-турецких войн, когда наши прадеды проливали кровь за свободу православных братьев во Христе от магометанского ига, патриарх этих самых братьев повелел духовным чадом молиться о державнейшем, тишайшем, милостивейшем и народолюбивейшем царе и самодержце нашем султане Абдул Меджит Хане, владетеле нашем, и о победе турецкого оружия. Но, по-моему, вполне достаточно. Они продавали завоевателям родную страну. Отдать на растерзание восточным пришельцам северных варваров, пусть трижды единоверцев, для них и вовсе должно было быть плевым делом. Оставим их. В родословных российского дворянства наблюдается одно забавное явление. Очень часто дворянский род начинается с того, что в веке в XIV на службу к московскому, реже Тверскому или Рязанскому или еще какому-нибудь князю приходит некий татарский князь. Дело-то вполне обыденное, с одной стороны: нись ни Элина, ни иудея крестись в православную веру да и служи. И чего это православные так возмущаются засилием лиц южной национальности, скажем, в милиции. Крещенных татар на службе у их любимых московских государей было ну никак не меньше. С другой стороны, орда уже не та. Потомки Чингисхана окончательно перегрызлись, и служить хану Московского улуса выгоднее, как ни погляди. И слава, и добыча, и надежность по крайности на Москве князья друг дружку не режут на напропалую, как в сарае. Все бы так, и ни к чему было бы упоминать это заурядное обстоятельство в моей книге. Да вот только имена у этих самых татар иногда уж больно чудные. Зовут их Ждан, Ярослав, Будимир Не самые татарские имена, право же. Лично я вношу этих странных татар в копилку доказательств существования в это время русских язычников. Почему их записали в татары? Все предельно просто, уважаемый читатель. Дело в том, что родословные российского дворянства дошли до нас в списке не старше 17-го столетия, когда, конечно, слово «поганый» или хотя бы крещенный могло ассоциироваться только с инородцами. Да еще и имена мало малознакомы. В общем, явные татары. Вспоминается в этой связи такой эпизод с одной моей знакомой. Взяв у меня почитать книжку славянского фэнтези, она вскоре вернула ее обратно и была крайне недовольна имена какие-то татарские, не запомнишь, огневет, яромысл. Добавьте еще и моду у российского дворянства на иностранное или хотя бы народческое происхождение, и вы поймете, почему того, кто по приезде ко двору московского государя рекомендовался как поганый князь Ждан, Ярослав, Будимир и прочее могли запросто записать посмертно в татары. Кстати, среди этих странных татар, носящих не татарские имена, были Ратай, Бедырь, Пархач и Битюк основателей дворянского рода Кайсаровых. Потомок Коева Андрей Сергеевич Кайсаров написал в 1803 году труд «Славянская и российская мифология». Возможен, однако, и другой вариант. Правда, он не слишком вероятен, о чем сразу предупреждают читателя, поскольку основан на построениях Льва Николаевича Гумилева, исследователя не всегда строгого в подборе аргументов, особенно когда речь идет о его любимых монголах. В одном из своих сочинений он бегло упоминает о якобы существующих сведениях про то, что в гвардию великого хана в Каракоруме входили русые язычники. Вроде бы им принадлежал целый надел земли, но не то в Монголии, не то в северном Китае. Однако, где бы не было пристанище ушедших так далеко от отчизны язычников, их, несомненно, должно было тянуть к родной земле, к ее священным рощам и источникам, к могилам пращуров. Возможно, это они или их сыновья, внуки, и возвращались тогда на родную землю. Тогда они действительно, по крайней мере формально, были татарами, кем еще могли быть личные охранники великого хана, но при этом носили вполне славянские имена. «Ну вот видите, — скажут мне читатели-христиане, — и ваши язычники служили завоевателем, а на Куликовом поле свободу Руси добыли благословение Сергия Радонежского до да подвиг монаха Александра Пересвета. А где были язычники?» Как это не покажется удивительным, на Куликовом поле же и были. Да и с Сергеем Радонежским и двумя братьями-богатырями Пересветом и Ослябей не все так ясно и просто, как хотелось бы того христианам. Начнем, пожалуй, вот с какого обстоятельства. Кто-нибудь из рассуждающих о Сергее Радонежском и его благословении, принесшем до победы русским ратям, на поле Куликовом обращает ли внимание на некоторую несообразность? Великий князь Дмитрий Иванович отправляется и спрашивать благословения на решительную битву с врагом, верой и отечества у Игумина, затерянный в лесах обители. Чуть ли не скита даже. Странно ведь, что не говори. Продолжая аналогию с Великой Отечественной, начатую Петром Хомяковым, попытаемся представить, что маршал Жуков отправляется за инструкциями и одобрением своих действий к секретарю колхозного Райкома. Странно бы это было, мягко говоря, очень странно. А где, извините, более высокие церковные иерархи? Где митрополит, епископы? Почему они не благословят московского государя на защиту веры и отечества? Или, как гласит Задонщина, за землю русскую, за веру христианскую? Первоначально я сам просто предполагал, что Дмитрий не пошел к этим людям, зная, что они собой представляют. И только статья Николая Спиранского «Дух язычества, дух победы» указала мне на более занимательный аспект событий, предшествовавших куликовской победе. Дело в том, что Дмитрий на момент битвы находился в серьезнейшей ссоре с митрополитом болгарином Киприаном. Фактически он был отлучен от церкви. Нет никаких идейных разногласий, просто Дмитрию хотелось видеть на посту митрополита своего человека, собственного духовника, Михаила Митяя, выходца из белого духовенства, то есть не монаха, русского по происхождению, а не назначенного из далекого Константинополя чужака. Обычная, в общем, для средневековья размолвка светской и духовной власти. Болгарина Киприана видеть на этом посту Дмитрий решительно не хотел. А когда тот, вопреки княжеской воле, все же явился в Москву летом 1378 года, великий князь обрушился на духовного владыку с бранью и угрозами, потом приказал своим людям сунуть митрополита в мешок и вынести вон из города. Приказание князя было тут же исполнено, и перепуганного болгарина засунули в мешок и утащили за городские ворота, где и вытряхнули, предоставив убираться на все четыре стороны, Хотя тот уже готовился к самому худшему. У его слуг отобрали практически все, с чем те явились в Москву, и вслед за владыкой пешими выдворили из города. Придя в себя, потрясенный такой непочтительностью русского варвара Киприан, бросился в Константинополь, а по пути отлучил Дмитрия Ивановича в купе с его людьми от церкви и разослал текст отлучения своим сторонникам по всему княжеству. Среди этих сторонников был и Сергей Радонежский, которого спустя сто лет после событий стали изображать благословляющим князя, отлученного, преданного анафеме. «Но раз меня и мое святительство подвергли такому бесчестию, силою благодати, данной мне от Пресвятой и Живоначальной Троицы, по правилам святых отцов и божественных апостолов, те, кто причастен к моему задержанию, заточению, бесчестью и поруганию, и те, кто на то совет давали, да будут отлучены и неблагословены мною, Киприаном, митрополитом всей Руси и прокляты по правилам святых отцов. Если же, писал Киприан, получившие его письма не присоединяться к отлучению Дмитрия, то будут отлучены от церкви вместе с великим князем Московским. Судя по второму уже из Киева направленному письму опального претендента на митрополичий престол, его сторонники, в том числе и Сергий, подтвердили свою верность Киприану. Странно, а ведь нам рассказывают, что Сергей Великого князя на Куликовскую битву благословлял. Благословлял отлученного от церкви, анафему. Тогда, может быть, Киприан успел помириться с Дмитрием и снять наложенное отлучение, вернув князя в лоно церкви? Летом 1380 года Киприан находился в Константинополе, куда поехал жаловаться на Дмитрия. Снять оттуда отлучение он не смог бы даже при желании. Не было еще ни телеграфа, ни радио, ни сотовой связи. Покинув Москву летом 1378 года, он прибыл в Константинополь весною 1379 Маловероятно, чтобы обратно он мог добраться быстрее, даже при большом желании, которое вряд ли испытывал. Кстати, летом в Константинополь приехал хлопотать о московских делах Михаил Митяй, но, едва приехав, внезапно умер. Причем о смерти ожидавшей Митяя в Царьграде откровенно говорил своему окружению его недоброжелатель – активный сторонник византийской партии Сергей Радонежский. Киприан летом еще был в Константинополе. Появиться на Руси до Куликовской битве он не мог просто физически. Это потом, уже после Куликовской победы, Киприан примирился с Дмитрием. Победителей не судят. Кстати, Киприан занял свой пост при сопротивлении Дмитрия, пытавшегося провести на метрополичу кафедру своего духовника Михаила Митяя, не без помощи Сергия. Кстати же, будущее показало, что Дмитрий был целиком прав, не доверяя византийскому ставленнику. Когда уже после Куликова поля в Москве подошел Тахтамыш, Киприан, которого отправившийся собирать войска князь оставил столицу, поступил совсем как архипастеря в 1237 году, сбежал. Москву защищал и погиб, защищая ее литовский князь Остей, сын Андрея Альгердовича. Далее Сергей, в общем-то, не благословлял. В ранних житиях рассказывается, как пустынник долго уговаривал князя поклониться Мамаю, поднести ему дары, почти дарами и воздать честь нечестивому Мамаю. Да видим твое смирение, Господь Бог вознесет тебя, а его неукротимую ярость и гордость не зложит. И только потом выговорил нечто среднее между благословением и предсказанием, мол, если пойдешь на Мамаю в великой силе, то победишь. Это в житиях, в самых ранних летописных описаниях Куликовской битвы. В статье за 1380 год Рогожского летописца и в аналогичной по содержанию статье Симоновской летописи, вошедших в свод 1409 года, ни слова об участии Сергия в подготовке к Куликовской битве не говорится. Нет упоминаний об этом и в новгородской первой летописи, написанной в 1448 году. И только через сто лет, когда не то что участники битвы и очевидцы предшествовавших ей событий, но и лежавшие в то время в люльках младенца уже в основном умерли, в летописях вдруг объявилось известие о благословении Сергия. Но совсем не в том виде, к которому мы привыкли по мультфильму «Лебеди-непрядвы» и многочисленным трогательным картинкам из детских книжек и учебников. Не ездил Дмитрий в Троицкую обитель... «Не преклонял колено перед светлооким игуменом, просто за два дня до побоища уже на Дон Дмитрию якобы пришло письмо от Сергия, и тогда приспех грамота от преподобного игумена Сергия, от святого старца, благословенного». И только в XVI веке в полном домыслу в фантазии литературных цитат сказаний о Мамаевом побоище сложилась, наконец, привычная нам картинка с благословением Сергия и колено преклоненным великим князем. Насколько она достоверна, читатель, судите сами. А я еще раз напомню, Дмитрий был на тот момент под анафемой, и Сергей отлучение князя поддержал. Дальше еще занимательней. Войско Дмитрия стояло на Куликовом поле так, что первый удар ордынцев Мамая приняли на себя дружины, пришедших зимой 1379-1380-х годов на службу к Дмитрию Ивановичу литовских князей Андрея, отца Остея и Дмитрия Альгердовича. Сами князья крещенные, но, судя по именам, в первом поколении. Литва – держава еще языческая. В стольном городе Вильна, будущем в будущем Вельнюсе, стоит каменный храм Перкуна-Согромовежца, русского Перуна, на месте которого после крещения Литвы поставят деревянный костел. В храме полыхают неугасимый костер из дубовых дров. Среди дружинников-литвинов наверняка должно было оставаться немало язычников, причем не обязательно литовских, балтских. Языческие поверья были крепки и в белорусском Полесье, входившем тогда в состав Литвы. Многие авторы утверждают, что и литвинами-то тогда называли тех, кого мы сегодня зовем белорусами. Итак, впереди всех в так называемом сторожевом полку в авангарде находились литвины, в большинстве своем, скорее всего, или вчерашние язычники, или вполне себе сегодняшние. Литва вообще в христианство будет обращаться тяжко и медленно. Далее идут таинственные, неназванные по именам князья Белозерские, их 12, по сообщению, все той же задонщины, самого раннего из памятников Куликовского цикла. Войско их, соответственно, надо полагать, из Белозерья. Как мы помним, жители этих мест не желали выдавать Яню-Вышатичу волхвов до тех пор, пока он не припугнул их, что останется в их городке с дружиной на год. Изменилось ли что-нибудь за три столетия? Честно говоря, не слишком. Неподалеку от Белого озера есть озеро Кубенское. Там, в 1342 году, за четверть века до Куликовской битвы князь Глеб Борисович застал много множества неверных человек в скрай Кубинского озера Великого по берегам. Неверные пытались выжить общину монахов-пустынников, угнездившуюся на островке спас камень напротив горы с многозначительным названием Лысая. Очевидно, камень тоже играл какую-то роль в местной обрядности, и язычники всего лишь пытались прогнать чужаков со священного для них места. Так что монахам приходилось молитвы, высылающие Богу Атай, то есть тайна. Неспокойно пришлось на новом месте, на самом Белом озере, и другому пустыножителю, Кириллу Белозерскому. Он пришел сюда уже после Куликовской победы, в 1397 году. Выходец из знатного боярского рода Вильяминовых обрел здесь, как сообщает его житие, желанное одиночество, и никому жету, же ту, а человек живущую. Однако вскоре смиренного пустынника ограбили, а потом и попытались поджечь. Что говорит о том, конечно, что местность была не настолько пустынна, как хотелось того Кириллу. Вряд ли поджогами и ограблениями занимались медведи. Благо и заселился он на горку над берегом, которую впоследствии стали называть Ивановской, Как видно, она была местом для купальских игрищ. Да и места неподалеку от Славинского Волока безлюдными быть просто не могли. Там же находится огромный камень-валун с врезанным отпечатком человеческой ступни. Такие камни-следовики служили предметом языческого культа у многих народов. Неподалеку уже располагалась деревня Болванцы, то есть идолы. А в реке Шексне, впадающей в Белое озеро, найден был невысокий каменный истукан фалической формы. Правда, был ли он тем самым камнем, который, не к сну, при крещении Белоозера, как полагает собравший все эти интереснейшие сведения вологодский подвижник, краевед и этнограф Александр Васильевич Кузнецов, я сказать не решусь. Могу сказать одно. Если это так, то Белоозеро крестили не ранее 14-го столетия. Дело в том, что до начала этого века город стоял на другом месте, на берегу давшего ему имя водоема, не над Шексной. Перенесен на новое место он был в результате разразившейся в середине столетия эпидемии черной смерти, полностью опустошившей прежнее Белоозеро, после чего опустевший город и забросили. Впрочем, безлюдность и пустынность облюбованных отшельником мест – обиходный оборот житийной литературы. Поскольку в каком-то месте не было христиан, постольку считалось, что в нем нет и людей как таковых. Так если верить житию Герасима Вологодского, то инок пришел на пустое место, на Великий лес – И лишь потом, чуть не вокруг его кели, возник город. В житии, несмотря на это, мимоходом упоминается торговый посад. В лесу раскопки выяснили, что город Вологда существовал задолго до 1147 года, когда в этих краях объявился Герасим. Очевидно, тоже было и с Кириллом. То есть жители окрестности Белоозера, как и их соседи с озера Кубинского, принадлежали к тем, кого порядочному иноку и замечать-то не подобало, пока они не возьмутся грабить его или поджигать келью. А значит, население Белоозера также принадлежало к числу неверных человек, которые «не принято святое крещение». Именно их вывели двенадцать белоозерских князей на Куликово поле, встав по воле Дмитрия Ивановича в чело передние ряды Большого полка. За ним же стояли москвичи, жители московской земли, куда более плотно охваченные крещением и вниманием церкви, чем жители северной и западной окраин. И что же? Москвичи же мнозе небывальцы, видевшие множество рати татарской, устрашившиеся и живота отчаявшиеся, а иным набеги беги обратишися. Не отошли с боем, как литвины, не стояли насмерть, как белозерцы, испугались и побежали. И можно себе представить, чем закончилась бы эта битва, если бы не Дмитрий Боброк. Мне доводилось удивлять знакомых сообщением о том, что не только литвины участвовали в битве, но даже и сам прославленный во множестве книжек и даже в мультфильме воевода Боброк, Литвин по национальности. Что поделаешь, он был выходцем с Волыни, а та в те времена была землей великого княжества литовского и русского. Более того, воевода Литвин немного много ни мало ворожит князю, еще не прозванному Донским, о будущей победе по волчьему вою, заре и голосу земли. Любопытно, что в западно-русских смоленских землях на момент Куликовской битвы Литовских еще в начале 20 века простолюдины ходили вот так слушать землю на заре, тайком сняв крест. Два Дмитрия, князь и воевода, тоже гадали о победе тайком. На дворе все же был не XII век. Любопытно, снимали ли они при этом кресты. Так вот именно он, этот литовский ведун-двоеверец, в тот момент, когда дрогнули и побежали под натиском Мамаевых полчищ православные москвичи, Спас битву, спас Русь, вылетев запасным полком из Дубравы, где хоронился до времени. Боброк, кстати, потом вернется на родину и погибнет, сражаясь с татарами на Ворскле, под родными литовскими знаменами за князя Витовта, еще не крестившего своих подданных. Как видим, двоеверцам и язычникам из поганой Литвы в купе с неверными белозерцами принадлежала немалая роль в Куликовской победе. А как же братья-монахи Ослябия и Пересвет? С ними тоже все непросто. Да, я понимаю, читатель, что если вы привыкли судить о Куликовской битве по школьным учебникам или мультфильму Лебеди Непрядвы, то у вас просто на подкорке должны были отпечататься и благословляющий князя бой с ордою поганой Сергий, и пересвет в одной вясе до скуфейки, несущейся в бой с закованными в железо ордынцем-челубеем. Вот только стоит повнимательнее вчитаться в источнике, и красивая хоть миниатюру подпали хлокеру, и картинка рассыпается. Слишком уж много загадок скопилось вокруг братьев о Слябе и Пересвета. Здесь я опять обращаюсь к исследованиям Андрея Леонидовича Никитина. Про Пересвета летописи, составленные сразу после битвы, скажем, вообще почти ничего не говорят, ограничиваясь его упоминанием среди погибших на поле Куликовым, причем в конце списка, что было бы удивительно по делам первой жертвы в сражении, как говорит нам о том привычный миф. Что еще удивительнее, полное молчание про братьев хранит и житие Сергия Радонежского. А это уж, что называется, ни в какие ворота. Что ж, как игумен огород монастырский собственноручно окучивал, важно. А что на бой с погаными басурманами двух парней из монастыря отправил, за веру христианскую, за землю русскую, так это ерунда. Проходная деталь, о которой и позабыть не грех. Ведь, согласно более поздним, лет через сто после битвы записанным преданием, Сергий возложил братьям, иногда их именуют послушниками, схимы. Современному человеку трудно понять, что тут такого уж из ряда вон выходящего. Однако необычное, мягко говоря, в этой ситуации есть. Церковь часто именуется воинством Христовым, и, как во всякой армии, есть в ней своя жесткая субординация. Схимник, иначе говоря схеманах одно из высших званий в этой армии. Сперва человек становится послушником, года так на три, потом его постригают, делают рисофором, еще не монахом, потом идет просто монах, потом иеромонах, а вот уж потом... Прочувствовали? Поверить, будто обычному монаху, не говоря про послушника, надели схиму, все равно, что поверить в то, что лейтенанта за какой-то подвиг произвели в генерал-лейтенанты. Такие превращения бывают разве что в снах кадета Биглера, из бравого солдата Швейка. Более того, по законам православной церкви, ни священник, ни монах под страхом отлучения не имеют права брать в руки оружие, даже и для защиты собственной жизни. Существует рассказ о том, как Петр I, увидев некоего священника, идущего по дороге с ружьем, заметил, а не боится ли, мол, батюшка отлучения? На что почтенный Иерей вполне разумно заметил, что если на кишащих разбойниками результат реформ Петра дорогах ему повстречается шайка лихих людей, «Ему уже не до отлучения будет». Православие никогда не знало хромовников, госпитальеров, всего этого воинствующего монашества католиков, более того, попрекало латинян за столь нехристианской с точки зрения восточного христианства поведение. Бывали в нашей истории случаи, когда полковые батюшки рядом с солдатами шли на вражеские редуты, за что им, конечно же, честь и хвала. Но в руках у них в эти моменты мог быть только крест, которым они воодушевляли на битву православное воинство, которые прикладывали к губам умирающих. Только крест, ничего более. То есть православный монах, тем паче послушник, получающий из рук игумена схему и участвующий опять же с благословение Гумина в бою с оружием в руках, это такая невидаль, такая двойная небывальщина, что ей бы самое место на страницах летописи вместе, скажем, сообщениями о солнечных затмениях, кометах, землетрясениях и прочих чудесах. Однако летописи молчат. Из современных Куликовской битвы памятников о пересвете и о сляпе говорить только Задонщина. По ее словам, пересвет злоченным доспехом посвечивает. Вот и все сказки про рясы, скуфейки, схиму. Правы оказались советский художник Авилов, язычник Константин Васильев, да неведомый мне автор памятника русскому герою в Брянске, изобразивший пересвета в доспехах русского богатыря, а не Виктор Воснецов, нацепивший на героя схиму, и уж подавно не нынешние, ни живописцы, изображающие, как пересвет в одних схеме с рясой, нимбе да лоптях сражается с закованным в чешуйчатые латы челубеем. В самой же ранней Кирилла белозерской редакции задончены, названной так, потому что сохранилась в монастыре, основанном нашим знакомцем Кириллом, отшельником с Белого озера, пересвета с братом и чернецами-то не именуют. Хоробрый пересвет поскакивает на своем вещем севце, свистом поле перегороди. Хорош смиренный инок, читатель. Дальше пуще. Аркучи таково слово. Лучше бы ясме сами на свои мечи наверглися, нежели от поганых полоненным. Картина «Маслом кисти репина». «Приплыли» называется. Православный монах проповедует самоубийство с помощью собственного меча, как предпочтительное плену. Да ведь это нормальная этика русского воина-язычника времен Игоря или Святослава. О русах, кидающихся на собственные клинки, лишь бы не попасть в плен к врагу, пишут грек Лев Диакон, о русах Святослава в Болгарии и перс Ибн Мисковейх, русов в городе Берда. А вот с точки зрения православного, не говорю уж монаха, самоубийство – тяжкий непростительный грех. Закрадывается право нехорошее подозрение. Да были ли наши герои монахами? Если и были, то определенно не Троицкого монастыря, основанного Сергеем Радонежским. В каждой обители существует такой особый список – синодик или помянник. По нему поминают на службах всех когда-либо живших в обителях братьев. Так вот, в поминальном перечне Троицкой обители имена Александра Пересвета и Родиона Осляби отсутствуют. Захоронены оба воина в старо Старосимоновском монастыре на территории Москвы. Чего, конечно, не могло бы быть, если бы они были монахами троицкой обители. Та бы не допустила бы погребение столь именитых своих братьев вне своих стен, в чужой земле. Между прочим, оба брата на момент битвы вовсе не были теми пухлогубыми, безусами богатырями, которых изображает мультфильм «Лебеди-непрядвы». У младшего осляби был уже взрослый сын Яков, погибший в Куликовской битве. Не прервался и род старшего. Спустя два столетия в Московию переедет литовский выходец Иван Пересветов, потомок героя Мамаева побоища, страстный сторонник самовластия московских государей. Стоп, но от чего же литовский выходец? Да от того, что оба брата именуются во всех источниках боярами брянскими, иногда любачанами, выходцами из расположенного неподалеку от Брянска городка Любутска на Оке. А во времена Мамая и Дмитрия Донского – это земли княжеств литовского и русского. То есть и Пересвет со Слябию тоже литовско-подданные, и под знамена московского князя могли прийти лишь вслед за своим сюзереном, уже упоминавшимся нами Дмитрием Альгердовичем, князем Брянским, основателем рода князей Трубецких. Тогда, кстати, понятно участие Пересвета в первых стычках с татарами, ведь, как мы уже говорили, литовские витязи стояли в передовых рядах русского войска. Кстати, кого-то огорчу, кого-то порадую. Гибель Пересвета в поединке перед началом сражения – также всего лишь поздняя легенда. По Задонщине свою не слишком христианскую реплику Пересвет произносит, когда иные уже лежат, посечены у Дона Великого на берегу. То есть битва в разгаре, а Пересвет жив. Не знаю, как вас, читатель, а меня это только радует. Очень было бы обидно, если бы бывалый воин погиб, расплатившись за свою жизнь лишь одной татарской. Однако это не самое занимательное. Дело в том, что Дмитрий Альгердович с братом Андреем, как мы с вами хорошо помним, читатель, на службу московскому князю перешел зимою 1379-1380 годов. Сражение на поле Куликовым произошло, как известно, осенью 1380 года. А теперь, как говорится, внимание, вопрос. Когда успели братья уйти в монахи, да еще в монастырь, расположенный на территории Московского княжества, и пройти там хотя бы трехгодичный, как помним, срок послушничества? Не говоря уже про схему? Вопросы, вопросы, вопросы. И ни одного ответа. Точнее, есть как раз один, на все вопросы разом. Ни Пересвет, ни его брат Родиона Слябя на момент Куликовской битвы не были монахами. Ни Троицкого, ни какого-либо иного монастыря. Монах освобождается от любых земных обязанностей, умирает для мира и следовать за сюзереном, уже бывшим, на территорию другого государства не должен. Как я уже говорил, сами братья Альгердовичи были крещены уже взрослыми людьми, первыми в своем роду. Судя по святотатственным высказываниям Пересвета, христианство не успело пустить глубокие корни и в душах их бояр, точно так же, как и в душе ведуна Бобрака. Уцелевший в Куликовской сече Ослябе служил впоследствии у митрополита Киприана, под старый же и впрямь подстригся в монахи. Так и появился в летописях чернец Родион Ослябе. Ну а уж монахи-переписчики, видя, что он называет Пересвета братом, включили посмертно в свои ряды обоих героев Куликова поля. И произошло это не ранее конца XV столетия. Уже через век после битвы, когда иго-татар была окончательно скинута Русью и последняя попытка его реставрировать, хан Ахмат, стояние на реке Угре 1480 год, провалилась. В те времена появилось много легенд, в том числе сказание о Мамаевом побоище, перекроившее на злобу дня всю историю Куликовского сражения. Тогда же появились первые нескладные еще рассказы о небывалом походе на Куликово поле злодея Литвина Егайла надумавшего ударить в спину православному воинству. В и Литву вообще ведет на Куликово поле, почивший за несколько лет до битвы, Альгерт. Не иначе злые литовские волхвы подняли мертвяка из могилы. В летописях Москвы в те же времена впервые появляется сообщение о походе Егайлы с силой литовские и Ляцкие. Вот только Ляцкая польская сила у ягайла в 1380 году Это из разряда тех же неграмотных сказок, что и покойник Альгерт во главе войска. Литва объединилась с Польшей на свою в конечном счете голову лишь в 1385 году. Через пять лет после сражения и ни в каких, кроме этих неграмотных сказок, источниках неупомянутого похода. Вражда Москвы с Литвой, точнее уже с Речью Посполитой, вступала в свою решающую фазу. И активнейшее участие литвинов в победе над Ордой требовалось замазать. Сказочным ли походом Ягайлы на Русь, выдуманным ли монашеством, понятное дело, стоящие на московских землях обители литовских витязей? Требовалось кое-что замазать и церкви. Свое, как бы это цензурно-то, своё, скажем так, поведение в годы ордынского ига. Епископов-бегунов и епископов, чудесно спасшихся в разоренных городах, проповеди о смирении перед захватчиками, молитвы за ордынского царя с семейством, монахов-баскаков и прочие милые шалости. Хотя незадолго до того, вы не поверите, читатель, церковь не скрывала своего сотрудничества с ханами, она им хвалилась. Когда Иван III посягнул на церковные земли, святые отцы заявили великому князю. мнози от неверных и нечестивых царей, зела по святых церквах по бураху, не токма в своих странах, но и в русийском вашем царстве, и ярлыки давали. И козырями выложили на стол те самые ярлыки, которые я недавно цитировал». Не знаешь, на что умиляться больше, на это самое дивное русийском вашем царстве или на оглушительно наглую попытку в недавно освободившейся от оккупации стране с ссылкой на законы оккупантов, на выслуженные у захватчиков льготы. Но минул 1480-й, Русь наугрино всегда поставила Орду на место, и невеста Христова, еще так сказать, не износивший подаренных баты им сапог, кинулась примазываться к русской победе. Посмертно достригать свой монастырь братьев-полуязычников из дремучих брянских лесов, где в годы их молодости догорали последние погребальные костры. Возможно, еще их отец сгорел на таком. Исторический же пересвет монахом никогда не был. Обитель Сергия разве что мимо проезжал. Я знаю, написанное мною мало что изменит. Как были, так и останутся бесчисленные картинки с пересветом, вопреки всякому здравому смыслу, скачущим на врага в долгополой сутане. Как звучали, так и будут звучать истерические завывания Штельмарков и Уткиных про подвиг схимника Пересвета, благословленного на бой святым Сергием. Что ж, вольному воля, а спасенным их рай. Их краденные герои и ворованные подвиги. Каждому свое. Мы же будем помнить русских витязей, героев Поля Куликова, вернувших Руси свободу, отнятую захватчиками из степей интриганами из Византии и предателями в рясах, пересвета Хороброва и брата его Ослябю. Русь была освобождена, но за время ордынского ига произошел перелом, окончательно предопределивший судьбу русского язычества. И дело не только в церкви, воспользовавшейся предоставленными ордой льготами для расправы со своим давним врагом, родной верой Руси. Не в том даже, что все крупные города окончательно и безраздельно стали христианскими, Мы больше не встретим ни в письменных, ни в археологических источниках, ни следа городских капищ. Дело в том, что полтора столетия ордынского ига что-то переломили в душе русских людей. Не клёк от гордости даже божьих внуков находил теперь в них отзвук, а утешение несчастному даннику, покоренному рабу, которыми полна Библия. Последнее эхо славы дедов, собиравших дань с великих держав, угасло в душах тех, кто полтора столетия платил дань кочевому племени одному из тех, что языческая Русь из-за людей-то не считала. Символично, что именно в это время происходит отказ князей от родовых, кастовых имен Рюриковичей в пользу христианских. Но не мог Владимир или Всеволод платить дань татарам. Не мог Мстислав или Ярослав простираться перед чумазом степным дикарем, лобызая ханский сапог. Не мог Всеслав или Ростислав мчаться в сарай с доносом на брата. Столетняя гражданская уничтожила жречество Руси. Ордынская ига переломила становый хребет дружинно-городскому слою. Остатки язычества после ордынского времени были искрами. Искрами, разметанного копытами монгольских коней костра, затухание которых было только вопросом времени.